Это был террор не против преступников, а против тех, кто, по мнению карательных органов, имел несколько большую вероятность стать ими. Отличались от подобных заключенных люди действительно враждебные советской власти, боровшиеся против нее старики-эсеры, меньшевики, анархисты,